Глава шестая. Шаста среди усыпальниц. Шаста неслышно пробежал по крыше, такой горячей, что чуть не обжег босые ноги, взлетел вверх по стене, добрался до угла и мягко спрыгнул на кучу мусора в узкой грязной улочке. Прежде чем спрыгнуть, мальчик огляделся. По-видимому, он оказался на самой вершине горы, на которой стоит Тажбаан. Вокруг все уходило вниз, Плоские крыши спускались уступами до городской стены и сторожевых башен. За ними с севера текла река, за которой цвели сады, а уж за ними лежало странное, голое и желтоватое пространство, уходившее за горизонт, словно неподвижное море. Где-то в небе очень далеко синели какие-то глыбы с белым верхом. «Пустыня и горы», — догадался Шаста. Спрыгнув со стены, он поспешил вниз по узкой улочке и вышел на широкую. Там был народ, но никто не обращал внимания на босоногого оборвыша, однако он все-таки боялся, пока перед ним из-за какого-то угла не возникли городские ворота. Вышел он в густой толпе, которая по мосту двигалась медленно, как очередь. Здесь, над водой, было приятно вздохнуть после жары и запахов тажбаана. За мостом толпа стала таять, народ расходился, кто налево, кто направо, шаста же пошел прямо вперед, между какими-то садами. Дойдя до того места, где трава сменялась песком, он очутился совсем один и в удивлении остановился, словно увидел не край пустыни, а край света. Трава кончалась сразу. Дальше, прямо в бесконечность, уходило что-то вроде морского берега, только пожестче, ибо здесь песок не смачивала вода. Впереди, как будто еще дальше, маячили горы. Минут через пять он увидел слева высокие камни, вроде ульев, но поуже. Шаста знал от коня, что это и есть усыпальницы древних царей. За ними садилось солнце, и они мрачно темнели на сверкающем фоне. Свернув на запад, Шаста направился к ним. Солнце слепило его, но все же он ясно видел, что ни лошадей, Ни девочки на кладбище нет. Наверное, они за последней усыпальницей, подумал мальчик, чтобы отсюда не заметили. усыпальниц было штук двенадцать, стояли они как попало. В каждой чернел низенький вход. Шаста обошел кругом каждую из них и никого не нашел. Когда он опустился на песок, солнце уже село. В ту же минуту раздался очень страшный звук. Шаста чуть не закричал, но вспомнил. Это трубы, оповещают тажбаан, что ворота закрылись. И сказал себе, не трусь, ты слышал этот звук утром. Мальчик прекрасно понимал, что одно дело слышать такие звуки при свете, среди друзей, и совсем другое одному и в темноте. Теперь не придут до утра, они там заперты. Нет, Аравита увела их раньше, без меня с нее станется. Что это я? И Гого никогда на это не согласится. Коровите он был несправедлив. Она могла проявить и черствость, и гордость, но верности не изменяла. И ни за что не бросила бы спутника, нравится он ей или нет. Как бы то ни было, ночевать ему предстояло тут, а место это с каждой минутой привлекало его все меньше. Большие молчаливые глыбы все-таки пугали его. Шастый за всех сил старался не думать о привидениях, И уже немного успокоился, когда что-то коснулось его ноги. «Помогите!» — вырвался из его горла крик, адресованный неведомо кому. Бежать он не смел. Все-таки совсем уж плохо, когда бежишь среди могил, не смея взглянуть, кто за тобой гонится. Поэтому, собрав все свое мужество, сделал самое разумное, что мог. Обернулся и увидел кота. Кот! очень темный в темноте был велик и важен гораздо важнее и больше тех его собратьев которых шасти доводилось встречать глаза его таинственно сверкали и казалось что он много знает но не скажет кис Кис-кис-кис! кис неуверенно позвал шаста ты говорить не умеешь кот сурово поглядел на него и медленно пошел куда то и шаста конечно пошел за ним через некоторое время они миновали усыпальницы тогда Кот уселся на песок, обернув хвост вокруг передних лап. Смотрел он на север, туда, где лежала Нарния, и был так неподвижен, что шаста спокойно лег спиной к нему, лицом к могилам, словно чувствовал, что кот охраняет его от врагов. Когда тебе страшно, самое лучшее повернуться лицом к опасности и почувствовать что-то теплое и надежное за спиной. Песок показался бы вам не очень удобным, но шаста и прежде спал на земле, так что скоро заснул, даже во сне гадая, где сейчас игого Уинни и равита Разбудил мальчика странный и страшный звук, и он подумал, наверное, мне все приснилось, и тут же ощутил, что кота за спиной нет, и очень огорчился, но лежал тихо, не решаясь даже открыть глаза, как лежим иногда мы с вами, закрыв простыней голову. Звук раздался снова пронзительный вой или вопль, и тут глаза ушастые открылись сами, он даже сел на песке. Ярко светила луна, усыпальницы стали как будто больше, но казались не черными, а серыми, и очень уж походили на черных людей, закрывших голову и лицо серым покрывалом. Что и говорить, это не радует, однако звук шел не от них, а сзади, из пустыни, сам того не желая. Шаста обернулся и, посмотрев в ту сторону, подумал — хоть бы не львы. Звук и впрямь не походил на рычание льва, но Шаста этого не знал. Выли, шакалы — это тоже не слишком приятно. «Их много», — подумал Шаста, сам не зная о ком. «Они все ближе. Мне кажется, будь он поумнее, вернулся бы к реке, где стояли дома, но его пугали усыпальницы, мимо которых предстояло пройти. Кто его знает?» что вылезет из черных отверстий. Глупо это или не глупо, шасто предпочел диких зверей, но крики приближались, и он изменил мнение. Мальчик уже собирался бежать, когда увидел на фоне луны огромного зверя. Тот шел медленно и степенно, как бы не замечая его, потом остановился, издал низкий оглушительный рев, эхом отдавшийся в камни усыпальниц, и прежние вопли стихли. зашуршал песок, словно какие-то существа бросились в рассыпную. Тогда огромный зверь обернулся к шасти, и тот подумал, — Это лев. Вот и все. Очень будет больно или нет. Ох, поскорей бы. что бывает потом, когда умрешь? Ой-ой-ой-ой-ой. Мальчик закрыл глаза, сжал зубы, но ничего не случилось, а когда решился открыть что-то теплое, лежало у его ног. да он не такой уж большой удивленно подумал Шастов. — в половину меньше чем мне показалось нет в четверо ой это кот значит лев просто приснился действительно у его ног лежал большой кот и смотрел на него зелеными немигающими глазами таких огромных котов шасти видеть еще не приходилось как хорошо что это ты воскликнул мальчик и прижавшись к коту почувствовал как и прежде Его животворящее тепло. Мне снился страшный сон. «Больше никогда не буду обижать кошек», — сказал он себе и добавил уже коту. «Знаешь, я однажды бросил камнем в старую голодную кошку». «Эй, ты что?» Как раз в этот миг кот его царапнул. «Ну-ну», — будто понимает. на утро когда Шаста проснулся, кота не было. Ярко светило солнце, песок уже нагрелся. очень хотелось пить пустыня сверкала белизной из города доносился смутный шум но здесь было очень тихо повернувшись так чтобы солнце не слепило он увидел вдали чуть левее к западу горы такие четкие что казалось будто они совсем близко одна из них имела две вершины и подумав вот туда и надо идти он провел ногой по песку ровную полосу чтобы не терять времени когда все придут а потом решил что-нибудь поесть и направился к реке. Усыпальницы оказались совсем не страшными, и теперь Шаста удивился, от чего они его так пугали. Народ здесь был, ворота открылись давно, толпа уже вошла в город, и оказалось нетрудно, как бы сказал иго что-нибудь позаимствовать. Он перелез через стену и сорвал в саду три апельсина, пару смокф и гранат. После того, как перекусил, Мальчик подошел к реке у самого моста и напился. Вода так понравилась, что он еще и выкупался, ведь при жизни на берегу плавать и ходить он научился одновременно. Потом он лег на траву и стал смотреть на Тажбаан, гордый, большой и прекрасный. Вспомнил он и о том, как опасно там было, и вдруг заподозрил, что пока купался, а ровитые лошади, наверное, добрались до кладбища, не нашли его и ушли. Быстро одевшись, шаста побежал обратно и так запыхался и вспотел, словно и не купался, но среди усыпальниц никого не было. Солнце медленно ползло вверх по небу, потом медленно опускалось, но никто не пришел, и ничего не случилось, и мальчик стало совсем не по себе. Теперь он понял, что они решили здесь встретиться и ждать друг друга, но не договорились, как долго, не до старости же. Скоро стемнеет, опять начнется ночь. Десятки планов сменялись в его мозгу, пока он не выбрал самый худший: подождать до темноты, вернуться к реке, украсть столько дынь, сколько сможет, и пойти к той горе одному. Если бы шаста, как ты, читал книги о путешествиях через пустыню, то понял бы, что это очень глупо. Но он не читал. Прежде чем солнце село, кое что все таки произошло когда тени усыпальниц стали совсем длинными а шаста давно съел все свои припасы сердце у него подпрыгнуло вдали показались две лошади вне всякого сомнения это были уинни и игого прекрасные и гордые как прежде но теперь под дорогими седлами и вел их человек в кольчуге похожий на слугу из знатного дома араввиту поймали В ужасе решил Шаста. Она все рассказала, и этого человека послали за мной. Они хотят, чтобы я кинулся к иго и заговорил. А если не кинусь, тогда я точно остался один. Что же теперь делать? И он юркнул за усыпальницу, чтобы подумать, как поступить.